Даррелл, я восхищен А что стало с госпожой Ом, когда Стрэнг задушил Чон Мондю? Джек, я не знаю Я был Адамом Стрэнгом И моя жизнь оборвалась вместе с его Сочини, что тебе стоит И почему ты не стал писателем? Эх, Джек, я не мог бы всего этого сочинить. Я почти ничего не знаю о Корее. Того, что я читал, с трудом хватило на то, чтобы понять, где я оказался. Например, могу ли я, Дарл Стендинг, из опыта моей настоящей жизни знать что-нибудь о кимчи? Но я знаю, что это кислая капуста. Когда она портится, вонь стоит до небес. Я говорю вам, что когда был Адамом Стрэнгом, ел кимчи тысячу раз. Я ел хороший кимчи, скверный кимчи и гнилой кимчи. Я знаю, что самый лучший кимчи готовит женщина Вазана. Этого не было в моем разуме Даррелла Стэндиинга. Но это было в опыте Адама Стрэнга, который через разнообразные рождения перешел и ко мне. А я готов поверить, что так же, как человек рождается и растет, так же развивается и дух. Ах, оставьте! Послушайте, что я скажу. Я Джек Оппенгеймер. И всегда был Джеком Оппенгеймером. Никого другого в моем существе нету. Все, что я знаю, я знаю как Джек Опингеймер, а не кто-то еще. Теперь, что же я знаю? Я знаю, что такое кимчи. Это род кислой капусты. Ее едят в стране, которая называлась Чосэн. Лучшую капусту готовят вазанские женщины. А когда кимчи испортится, то может здорово завонять все вокруг. Эд, ты запомнил, что я сказал? Теперь смотри, как я припру профессора к стенке. Скажи-ка, Даррелл, Откуда я мог взять этот материал о кимчи? Раньше его не было в моем разуме. Да, да, так и есть. Я вложил эти знания в твой разум. Ладно. А кто вложил их в твой ум? Адам Стрэнг. Стрэнг тебе приснился. На самом деле ты это где-то читал. Никогда. Про Корею я читал только в военной корреспонденции о русско-японской войне. Разве ты помнишь все, что когда-нибудь читал? Нет, но... Довольно. Благодарю вас.